Глава 4 Утро пролетело незаметно. Меня трижды подмыли, дважды накормили и один раз даже покачали. Но качала и кормила только Наташа, за что и огромное спасибо. Этого тирана за утро я видел лишь один раз, да и то лучше бы не видел. Проснувшись, Борис с красными от недосыпа глазами посмотрел на меня, как на врага народа. Что-то пробурчал себе под нос и вышел из комнаты. Квартиру не покидал, но и на глаза мне не попадался. А вот его сестрица... Уф, была прямо ангелочком. И сюсюкла, и щекотала мне пятки, до момента, пока не вышли газики. И что самое важное, насильно бутылку не пихала. В общем, красотище. Вот лучше бы меня нашел человек твоего типа. Эх, мечты, мечты. Ближе к полудню, когда солнце вовсю озаряло комнату, я понял, что и у Наташи есть свои изъяны. Увы. Девушка, зайдя в комнату, чтобы проверить, все ли со мной хорошо, положила на тумбу в метре от меня какую-то безделушку. В целом, мне было плевать, что там за вещица, пока на нее не начало попадать солнце. Отблеск лучей, отраженных от безделушки, резанул по глазам. Я попытался отвернуться... Но мои новорожденные мышцы еще не слушались меня так, как хотелось бы. Пришлось терпеть эту пытку. Терпеть, терпеть и снова терпеть. Да сколько же можно? Тут никакого терпения не хватит. Так продолжалось не меньше часа. Солнце испытывало меня своим отражением, а я мог только издавать тихие стоны протеста, которые, когда надо, никто, конечно же, не слышал. Затем я осознал, надо просто уснуть. Точно, если я просплю до того момента, как солнце уйдет, то этот раздражающий отблеск исчезнет. Я закрыл глаза, предвкушая спасение, но что-то пошло не так. Сколько бы я ни ворочался, мне мерещилось, что этот отблеск прожигает меня, что он везде, отовсюду... А! и где же этот Садюга, когда он так нужен? Но из-за закрытой двери меня, похоже, никто не слышал. Я попытался ворочиться, но максимум, на что меня сейчас хватало, это приподнимать жопку и вертеть ей туда-сюда. Может, их в квартире не было? Может, они ищут моих настоящих родителей? Да не, бред какой-то. Скорее, дрыхнут или что-то типа того. Ну как так можно? Оставили и забыли. Изверги. Я... я узник маленькой комнаты. Жертва бессердечной семьи и игрушка в руках беспомощного светила. В голове роились мысли о месте, о том, как я вырасту и отомщу всем за этим мучения. Но сейчас, в этот самый момент, я был абсолютно бессилен. Только жопкой туда-сюда. Надо тренироваться. И тогда, тогда все познают мой гнев. А еще, а еще... Агу, агуа... В следующий миг двери комнаты распахнулась, у корзинки появился Борис, закрывая своей тушей отблеск этого адского предмета на тумбе. «Чего орешь? Кушать хочешь, паразит?» «Не-не-не, не надо, Боря!» Я тут же замолк, закрыл глаза и сделал вид, словно сплю. Это сработало. Балбес купился на мой откровенно потрясающий театральный навык. «Не ори, там в подъезде суета какая-то». Зачем-то пояснил он. — Пойду гляну, кто там буянит, и успокою заодно. А пока что не до тебя, малой. — Суета? В подъезде? — А, вспомнил. Он же говорил Наташе что-то про неблагоприятный район. — Так, стоп. В смысле не до меня? А ну-ка убери эту блестяшку! Боря не услышал мои мысли. Да я орать как-то не хотелось, а то опять запихнет в меня молочную смесь, «А мне потом пердеть и срыгивать!» Тиран что-то пробурчал и ушел. Я снова остался один на один со своими мыслями и мерцающим врагом. Отблеск продолжал свою пытку, и мысли о месте всем моим врагам становились все более изощренными. Только вот легче не становилось. Попытки уснуть были провальными, поэтому пришлось прийти к другому решению, просто перевернуться. Но для этого требовалось приступить к тренировкам, потому что получалось у меня это далеко не всегда. С третьей попытки мне удалось улечься на живот. Дышалось тяжелее, но глаза ничто не беспокоило. Порадовавшись своей скромной победе, я закрыл глазки. Надо было сразу так сделать. Но не тут-то было. Я уже себя накрутил. Понимая, что я закрылся от этого отблеска... Я все равно ощущал на себе этот фантомный луч. Словно он, светя мне в затылок, пробивал головушку и попадал на сетчатку глаз. «Агу!» «Да что ж это такое?» Вскоре я вернулся в исходное положение и поднял руку, закрываясь от блеска. «Правда, долго я так руку не продержу, мышцы слабые. Значит, остается только одно». Я начал желать, чтобы этот предмет сломался, взорвался, улетел куда подальше. Я ведь что-то домогу, что-то необычное. Там, в парке, с собаками, у меня получилось. Получится и сейчас. Нужно лишь достаточно сильно захотеть. Но, увы, просто ноль. Никаких изменений. После этого я принялся пытаться мысленно дотянуться до этого предмета. Ну а вдруг? Но и сейчас ничего не происходило. Отблеск бил прямо в глаза, будто насмехаясь над моими жалкими потугами. Отчаяние нарастало с каждой секундой. Я уже не просто злился, я был в ярости. Я, вновь потянувшись к предмету, искренне пожелал, чтобы рука удлинилась и смахнула его. В какой-то миг мне показалось, что предмет дернулся. Отблеск не сместился, но дернулся. Птица перед окном пролетела. Но что-то внутри загорелось идеей желать это дальше. Да, точно. Я должен и дальше стараться. Главное, не сдаваться. И я начал желать. Мысленно передвигать эту безделушку. Со всей своей силой новорожденной души. Потом желал, чтобы эта безделушка исчезла. Чтобы ее разорвала на куски. Чтобы ее проглотила черная дыра. Да ну хоть что-то. И ничего не происходило. Отблеск продолжал издеваться. Тогда я начал представлять, как на эту штуку падает кирпич. Большой, тяжелый, красный кирпич, который разносит ее в дребезги. И снова ничего. Но я не сдавался. Теперь я представил, как на тумбочку запрыгивает огромный кот. Серый, злой, голодный кот, который сбрасывает безделушку на пол и разбивает ее в дребезги своими когтями. В этот раз, когда я дошел до момента с разбиванием, я почувствовал небольшой прилив какой-то силы в теле. Так, а это что сейчас было? Словно кто-то легонько пнул корзинку. Отблеск снова дернулся. И я заорал. Не от боли, а от восторга. «Агу, агу, агу!» – завопил я, пытаясь фокусироваться на своих мыслях. «Кот, серый, злой!» «Когти! Разбивает! в дребезги Жирный котяра! Ну же!» И тут произошло кое-что. Предмет, который блестел, начал скользить в мою сторону. Не быстро, не сильно, но скользил. Словно я тянул его к себе силой мысли, а через минуту пыхтенья эта страшно раздражающая штука упала на пол. Я замер, не веря своему счастью. Неужели получилось? Неужели мои мысленные усилия привели к результату? Это... это... Охренеть! У меня получилось! Все-таки у меня есть какая-то там сила. Есть. Не зря я старался, не зря верил. И кто я? Телепат? Силой мысли толкаю предметы? Тогда... Задумался, перебирая различные варианты. Или все же маг. Обладаю какой-то силой. Кто такие маги, я понятия не имел. Просто осознавал, что такие люди есть и что они могут творить всякое. И от этого интерес разгорался лишь сильнее и сильнее. Блин, вспомнить бы еще хоть что-то о себе и своей силе. Через пять минут в комнату зашла Наташа. Показывая новый пакет с памперсами, она искренне радовалась покупке. «Так вот ты где была. Ну ладно, прощаю». Но когда она обратила внимание на предмет, который я переместил на пол, ее лицо изменилось. От улыбки не осталось и следа. Брови выстроились домиком, а нижняя губа вытянулась вперед. Что такое? Что не так? «Боря!» – заорала она. «Я же тебе говорила, не трогай мои вещи!» «Нет, не делай этого!» В комнату ворвался сонный Борис, лицом как будто... «Да, в принципе, как всегда». Виновато, почесывая затылок, он уставился непонимающим взглядом на безделушку. «Я ничего не трогал», – пожал он плечами. Наташа не поверила ему. Она с прищуром подняла безделушку и потянулась к тумбочке, чтобы положить ее на место. «Нет, нет, не делай этого, нет, нет!» «Накормишь его», – буркнул Борис и ушел. «Да пошел ты!» До самого позднего вечера я только и делал, что пыхтел. Но, увы, больше у меня не получалось двинуть ни один предмет с места. И я пришел к печальному выводу. Я слишком слаб. Но я просто так не сдамся. Поэтому, не имея магических сил, начал качать физически. Так или иначе, я добьюсь своего. Ручки были слишком уж вялыми, так что я крутился и вертелся, Пытался сместиться в корзинке так, чтобы оказаться наоборот. Ноги там, где голова, но голова логически там, где ноги. Получилось развернуться спустя 30 попыток, но и тут прогадал, солнце уже угасло. Тем не менее, я развил первый свой навык – ловкий переворот. Это укрепляло мои мышцы и стало залогом к успеху, а также будущей мотивации к тренировке мышц. Не знаю, насколько слабые здесь младенцы, но я точно не останусь таким. В общем, вечер принес долгожданную передышку. Комната погрузилась в полумрак, отблеск исчез, и я, наконец, смог по-настоящему отдохнуть. Наташа и Борис, казалось, забыли обо мне, и я, по крайней мере, пару часиков был в безопасности. Но в голове моей кипели мысли. «Магия! Неужели это правда?» И как мне научиться ею управлять? А вообще магия для этого мира... нормально? Судя по тому, что я видел, никто ей не обладал. Но... может быть, лишь избранные? Или я вообще единственный такой? Хм... вопросов слишком много. Но где и как мне найти ответы на них? И чтобы хоть что-то разузнать про магию, нужны были знания. Книги, свитки, наставники... Не знаю, умею я читать или нет, но я уже понимаю, о чем говорят люди, так что был шанс, что я умею и это. Из-за того, что я почти ничего не помнил о своем прошлом, я все равно понимал. Все зависит конкретно от мерка, куда меня запихнуло. То есть магия может и быть, а может и нет. Прикольно, конечно, если окажется, когда я вырасту, что я единственный маг. Это существенно поднимет мой статус. Но не это было нужно. Первое – достать мать. Второе – дать по голове существу, которое запихнуло меня в тело такого беспомощного младенца. Третье – Борис. Надо разорвать с ним связь. Так, стоп. Это вообще-то первое. Я принялся разглядывать свою ручонку после очередного мышечного прогресса. Бицепса еще нет. Одни складки. Но я чую, он не за горами. Но нельзя забывать и про умственные способности. Где же мне взять книги? Знания необходимы. Внезапно в голове всплыла картина. Яркая вывеска с буквами, сложенными слова « «библиотека». Смутное, но отчетливое воспоминание о месте, где можно найти ответы на все вопросы. Библиотека. И откуда мне это вспомнилось? Вот где я смогу узнать о магии, о своем прошлом и о том, как выбраться из этой западни. Только как туда попасть в виде беспомощного младенца? Надо было разработать план. План побега из корзинки. План проникновения в библиотеку. План получения знаний и обретения силы. Сложно, конечно, но не невозможно. Надо качаться. И я тут же начал. Упражнения на пресс. Отжимание, подтягивание. Нет, конечно, я не мог делать это в классическом понимании, но я напрягал все мышцы, извивался, переворачивался, пытаясь сбросить корзинку. И что этот крендель делает? Борис, сидя на тумбе, следил за телодвижениями малыша. Жопа чешется. Может, глисты завелись? Не знаю, ответила Наташа, стоя в дверном проеме. Может, просто колики. Что с ними делать-то?» Пройдя в комнату, Наташа положила руку на корзинку и внимательно посмотрела на младенца. Тот, в свою очередь, замер, понимая, что привлек ненужное внимание. «Можно», — ласково промурлыкала девочка, — «трубочку в попу вставить. Я читала, что это помогает, когда младенец пукнуть не может». В этот же момент Боря встал, подошел к корзинке и сурово посмотрел в маленькие голубые глаза. Кратковременно в них, как показалось пареньку, промелькнул страх и отчаяние. «Не, перебор, он же пацан, не надо ему ничего в жопу вставлять. Может, сам пропердится, да и явно орать будет, как резаный!» Малыш тут же быстренько кивнул, словно понимал слова Бориса. «Ты не думал, что его ищут?» Наташа отошла от корзинки и уселась на то место, где сидел ее старший брат. «Ты ведь так и не принял решение, что с ним делать?» «Да пока...» — лениво протянул Боря. «Не думал. Не до этого было. Сама знаешь, мне бы пока важнее поспать да поработать. Вон, лекарство сколько стоит, А маму еще на обследование свозить нужно. И на это деньги нужны». Наташа вздохнула. Она понимала брата. Денег действительно не хватало, а забот было не впроворот. Мать болела, работы было много, да и она сама только и делала, что училась и поддерживала быт, не зная, что будет дальше. А тут еще этот ребенок, свалившийся как снег на голову. «Подумай», — сказала Наташа, — «насчет того, чтобы посмотреть его в базе розыска. Может, уже подали объявление, и его родители действительно найдутся?» Эта идея одновременно понравилась и не понравилась Боре. А все из-за ощущения уныния и боли, которая появлялась, когда младенец был на далеком расстоянии. Он в этом убедился в очередной раз еще на стройке. Мол, нельзя отойти примерно на 20 метров, чтобы потом живот не резало, да и голова не раскалывалась. Но здравый смысл был сильнее его глюков, как он сам про себя решил. Карапуз, огромная обуза и помеха. Послезавтра в школу И его явно туда не пустят с этим спиногрызом. Да и высыпаться надо, а еще работать. Мелкому ведь не место настройки. В общем, одни сплошные минусы. Так что, тщательно все взвесив, он согласился с сестрой. Но где эту базу-то глянуть? Наташа посмотрела на брата с осуждением. Погугли, Борь. Боря закатил глаза. Погугли, блин, Борь. Как будто он сам до этого не додумался. Просто надеялся, что у сестры уже есть какая-нибудь наводка, проверенный сайт или приложение. Он не особо доверял интернету. Считал, что там полно всякой ерунды и мошенников, желающих обмануть простых людей. Но выбора особо не было. Поиски Бориса не увенчались успехом. Сколько бы этот тиран ни пыхтел, у него ничего не получалось. Но зато я кое-что узнал об этом мире. Люди пользуются смартфонами, в которых есть какой-то там великий интернет. В этой квартире плохая сеть, с помощью которой и нужно выходить в интернет. О чем Борис говорил не раз. А еще есть волшебный «погуглить», с помощью которого я смогу получить любую информацию, ибо, если судить по словам Наташи, в нем можно найти все. Возможно, это даже лучше библиотеки, ну или примерно так же. В общем, меня осенило. Я должен заполучить этот смартфон. С его помощью я смогу найти информацию о магии, о своих местных родителях и о том, как вернуть мать. Но как это сделать? Я же беспомощный младенец, запертый в корзине. Нужно было действовать хитростью. Для себя я решил притвориться самым обычным ребенком, чтобы усыпить бдительность Бориса и Наташи. Никаких больше подозрительных телодвижений и пристальных взглядов. Просто милый, пухлый малыш, который спит, ест и какает. Не, -е -е -е. через два часа поисков, когда я засопел, послышался голос Бориса. Ничего, Над, Объявлений куча. Но нигде нет голубоглазого карапуза с наглым осуждающим лицом. — Наглым и осуждающим? Эй, Боря, ты себя в зеркало видел? — И что дальше? — раздался голос Наташи. — Но нельзя же ему находиться здесь. Сам понимаешь, чужой ребенок. — Думаю, базу не обновили, — продолжил тиран. — Можем пару дней подождать. Да и я пока поройсь в пабликах с объявлениями. «Может, там что найду». «Какой же он бесполезный!» Пронеслось в моей голове. «Как бы не заразиться от него этой бесполезностью!» «Что-то он притих», — сказав это, Наташа нависла над моей корзинкой. «Какой же он все-таки бусинка!» «Борь!» — обернулась она. «Слушай, а ведь он прикольный такой, на тебя даже похож!» «Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что вы родственники, что он твой сын. Вон, посмотри, как мордашку хмурит, вылитый ты». «Чего-чего? Эх, Наташа, Наташа, вера в тебя начала гаснуть. Я-то думал, что ты разумная, а ты сравниваешь и роднишь меня вот с этим».